Глава 9. Три курса действий. На второй конференции в Басре не было видно доминирующей личности с характером и качествами Девинта. В ходе обсуждений не образовалось никакого пророческого направления. Вместе с тем, не наблюдалось недостатка в том, что раньше именовалось лидерством. Появились яркие и интересные личности. Политик Хупер Гамильтон, откровенный и решительный Уильям Райан. Загадочный Шилунгтанг, биолог из Восточной Африки Эмбангой, социальный психолог, возможно, лучший ум на собрании, Махини Эл Тагор, гуманист мистического толка Моровиц и Арден Эссенден, фанатик действия, определили направление и обозначили главную причину расхождений во мнениях. Они были скорее интересными, чем выдающимися людьми. Уровень интеллекта необычайно высок. Настороженное – Превосходно информированное, тщательно взвешивающее каждое соображение, решительное по существу. Конференцию продолжали осаждать многочисленные делегации и комиссии, и это требовало безотлагательных и решительных действий. «Я ощущаю себя одним из тех присяжных Старого Света», — писал Уильям Капик, которых раньше запирали вместе, пока они не выносили вердикт. «Вы даже представить себе не можете, насколько сухой и жаркой может быть Басра». Винт и его писательская школа спланировали рамки нового мира и показали, к каким социальным элементам нужно стремиться, но предложения, как избавиться от туши старого мироустройства, оказались очень скудными. К 1965 году у членов современного государства появилось довольно четкое видение нашего нынешнего порядка. Но мало кто из них предвидел рассеянную жесткость старого корпуса и его способность к контрреволюционным действиям. К 1975 году это стало угнетающе очевидным. Доклады об общей ситуации готовились с особенной тщательностью. Они касались различных центров, где формировался дух оппозиции. Наибольшую опасность представляли бывшее суверенное правительство и правовые системы, которые казались умирающими или вовсе исчезнувшими в сотрясаемой и бродячей смертью голодные 50-е. К 1965 году активно противостояло контролю только советское правительство в России. Как ни странно, этот антагонизм стал не так велик, как в начале. Техники советизированных регионов вытесняли политиков. Теперь действительно существовало рабочее сотрудничество российского транспорта, коммуникаций и производства с мировой системой, находящейся под контролем. И, казалось, существовала разумная перспектива окончательной ассимиляции. Не возникало принципиальных возражений против тех, кто, номинально являясь коммунистом, становился собратом современного государства. Многие российские ученые и технические работники превращались в собратьев, не будучи членами Коммунистической партии. В докладах с надеждой и должным анализом обсуждалась возможность аналогичного процесса в Америке и на Дальнем Востоке, где политические и правовые структуры также не создавали непреодолимых препятствий для ассимиляции. Возрождение разума в Америке выявило фундаментальную конструктивную энергию для великого синтеза западных народов. Да и в других местах появилось все больше свидетельств того, что система суверенного государства и частной собственности принципиально несовместима с новыми концепциями. В докладах содержалась информация, которая для большинства собратьев стала полнейшей неожиданностью. Выяснилось, что возрождающиеся национальные правительства Германии, Франции, Италии и Великобритании напряженно пытаются возобновить производство боевых самолетов и бомб. Сомнительно, что новоявленные правители действовали сообща, Но намерение разместить военно-воздушные силы на недавно построенных аэродромах, игнорировать общие правила и отказываться от услуг воздушного и морского контроля, становилось совершенно очевидным. Столицы столкнулись с большими трудностями в деле привлечения услуг компетентных специалистов, будь то инженеры, механики или авиаторы. Но так или иначе милитаризация закрутилась. Едва ли не каждый студент в технических школах контроля, который провалил экзамен или был исключен из братства за недостойное поведение, становился экспертом национального правительства. На фоне такой нелицеприятной тенденции правительства принялись создавать собственные национальные технические школы и пытались объединить школы и лаборатории контроля в национальную, в кавычках, образовательную организацию, переманивая персонал. Ярко проявилось устремление создать конкурирующую систему по соседству с системой контроля, а также отжать организации, дороги, заводы, фабрики, шахты, аэродромы, школы, колледжи, лаборатории вместе с работающими там специалистами контроля. То есть суверенное правительство накладывало руку на все, что находилось в пределах границ ранее существовавших суверенных государственных образований. Новое Баварское правительство, Виндзорский парламент и право в Риме – все они договаривались захватить любое имущество на своей территории. И с каждым годом в своих желаниях они становились все более откровенными, упорно рассматривая взаимосвязанные механизмы контроля как международную опасность. Это было бремя национальных миссий по наблюдению и расследованию. Они жарились на солнце перед закрытыми дверями конференции, как выразился Уильям Капик, в состоянии предварительной угрозы. Собственники предложили возобновить владение имуществом, тем более, что они и так уже им завладели, и ввести для контроля обременительные сборы. Держатели движимого и недвижимого имущества как обитатели зоологического сада различались по масштабам и силе. Но у них было одно общее качество – страсть к деструктивному сутяжничеству. За закрытыми дверями конференция провела обследование надвигающегося антагонизма и разработала пути лечения. «Существует только три возможных способа вылечить эту болезнь», резко заявил Райан. «Вести переговоры, подкупать или управлять». «Я за третий вариант». Существует и четвертый, добавил Хупер Гамильтон. Комбинировать ингредиенты. Метод ведения переговоров и модус вивенди уже действовали в отношении России. Модус вивенди, латынь, образ жизни, временные условия, позволяющие двум сторонам мирно сосуществовать. Примечание переводчикам. Пока происходила так называемая ассимиляция, трудно было сказать, кто реально правит этой огромной страной то ли пока еще коммунистическая партия, то ли уже современное государство. Новый дух в старых Соединенных Штатах стал настолько современным, что протесты Вашингтона и губернаторов различных штатов воспринимались не более чем веселым розыгрышем. Самолеты из Дирбарна кружили над столицей и Белым домом, разбрасывая листовки, где говорилось о распоряжении президента распустить авиационный и продовольственный трест Америки. На этом континенте контроль попросту принялся игнорировать политические формальности в Европе ситуация оказалась сложнее. «Большинство европейских суверенных правительств не более чем пугало», громко заявил Уильям Райан. «За ними больше никого нет, по крайней мере нет тех, кто имеет хоть какую-то значимость. Назовите их блефом, и вы больше о них не услышите». Против прямого столкновения выступил Шилунг Танг и привел доводы в пользу взяточничества. В его учтивом изложении Взяточничество в сочетании с договорами и тактом может стать высоконравственным улучшением прямого воздействия. Он попросил конференцию обратить внимание, насколько специализированной и редкой, пока является ее новая привычка думать на перспективу. После аналитической обработки отчетных данных пропаганды и школ стало весьма сомнительно, что хотя бы 20-я часть человечества приняла, или хотя бы 10-я часть поняла даже в самых общих чертах, разницу между умами, приученным к творческим концепциям, и умами, воспитанными в атмосфере оборонительного стяжательства и накопления собственности. Потребуется три или четыре поколения, чтобы обратить мир к дальновидному отношению. Вставал очень принципиальный вопрос, что должно предпринять современное государство? Открыто захватить власть и установить тиранию, которая продлится столько, сколько потребуется, чтобы повернуть подавляющее количество умов в новое русло, либо умиротворять, идти на компромисс и пытаться убедить массы двигаться собственным путем? «Эти люди никогда не увидят вещи такими, какими их видим мы», настаивал Ши, выполняя странные жесты и повторяя одни и те же слова, подчеркивая их важность. «Они должны жить и умирать по своим собственным правилам. Не надо навязывать им слишком много. Только когда они вымрут, форма мышления, присущая членам современного государства, сможет завоевать доминирующее большинство. Нынешние ментальные пороки неизлечимы. Встречайте их на полпути». Облегчайте им жизнь. Вы спасете мир от трех поколений страданий и ожесточенных конфликтов. Так он развернул свой макеавеллиевский проект. Жадное стяжательство являлось частью характера едва ли не каждого энергичного человека Старого Света. Такие люди были неизлечимо прожорливы, но это не мешало им приобретать многочисленных друзей и помощников. Эта лояльность практически не отличалась от лояльности, присущей членам преступной группировки по отношению к главарю. Они были не менее жадны, чем он сам, и они охотились стаей. Тем не менее, они не испытывали фундаментальную инстинктивную враждебность к современному государству. Рычать и бояться они стали только после того, как оно нарушило их устоявшиеся привычки. Выступить против единым фронтом было невозможно. Собратья имели возможность легко нейтрализовать противников, стравив их друг с другом суровые репрессии против буржуазии и профессиональных классов в России в 20-е и 30-е годы послужили хорошим уроком и грозным предупреждением о страданиях и социальном ущербе от слишком внезапной и насильственной попытки изменить поведенческие идеалы. Пусть современное государство, в отличие от русских коммунистов, будет более мягким и добрым. Ши принялся более подробно излагать свои предложения. В России, Испании и Америке взяточничество должно играть второстепенную роль. Господствующий менталитет в этих странах таков, что нынешние рабочие соглашения через некоторое время естественным образом перейдут в ассимиляцию. В других районах старые притязания на суверенитет и собственность не причиняли существенного вреда. Соответственно, чтобы местная власть держала руки подальше от пропаганды и образования современного государства, удельных князьков следовало обеспечить постоянным субсидированием со стороны контроля за счет промышленности. Это дешевле, чем война. Это тем более сработает, если время от времени они будут понемножку воевать между собой. Шилунгтанг улыбался, но кругом слышалось неодобрение. Его доводы в пользу такта и скрытой коррупции разбил Ринкей. Если бы мы представляли собой общество высоконравственных сверхлюдей, то мы могли бы, пожалуй, рискнуть и позволить себе стать настолько неискренними. Но господин Шилунгтанг забывает, что у каждого собрата в обществе современного государства живут два врага стяжатель снаружи и стяжатель внутри. Наш китайский друг упускает из виду, что гораздо естественнее принять старую модель поведения, чем приобретать новую. Старые наклонности – это то, что было, и к чему можно было успеть привыкнуть. А новые наклонности – это то, чему только предстоит появиться, что предстоит поддерживать и ему служить. Это займет время. Мы не можем позволить себе запутаться и встать на путь политика. Перед нами стоит трудная задача делать то, что необходимо, прямо и честно. Мы не можем позволить себе говорить одно, а подразумевать другое. Кея энергично поддержал Уильям Райан, Хупер Гамильтон, китайского товарища. Но остальные собратья явно придерживались позиции, что заниматься двурушничеством не следует. Экономический ботаник М.Л. Тагор внес в дискуссию новое направление или, скорее, возродил присущую XIX веку ментальную линию мистического либерализма. Он сказал, что в равной степени против взяточничества, неискренних договоров и любого применения силы. Будучи старомодным демократом, он верил во врожденную мудрость неискушенного человека, а также в высшую ценность истины и миролюбия. И он высказал мнение, что чувство справедливости в человеке нельзя оскорблять, даже рискуя отказаться от важных целей. Его пришлось уговаривать передумать, потому что остальные члены не согласились с его видением правильного поведения. Решили позволить современному государству продолжить научную организацию мира и пропаганду своих доктрин во всех странах. Но пусть оно не избегает принуждения, когда возникает необходимость противостоять злу. Тагор сослался на миссионерские успехи раннего буддизма и христианства как на свидетельство практической успешности, духовной настойчивости и физической пассивности. Он закончил в пылу религиозного энтузиазма, который не избавил его от презрительной критики со стороны социальных психологов. Содержание этих дискуссий можно в полном объеме найти в отчетах о второй конференции в Басре, тома 371 и 372. Эта информация интересна прежде всего тем, что в ней отражены три основных мнения. Подавляющее большинство выступало за активную линию, за откровенность и четкие правила. Немалое меньшинство во главе с Купером Гамильтоном колебалось. Оно нуждалось в уточнениях, которые не нашли отражения в более агрессивных речах, что применение силы может быть смягчено тактом, и что ясность в отношении цели совместима с добротой и уступкой. В ряде выступлений выражалась едва уловимая концепция компромисса. Далеко не все оказались искусны в качестве ораторов. Они заходили слишком далеко и вели к более жесткой напористости. Особенно горячо обсуждалась проблема российской и американской системы. Россию теперь представляли техники. Репрессивное влияние ОГПУ заметно ослабло. Ведущей фигурой снова стал Иван Энглхарт. Никаких неприятностей со стороны Москвы не будет, заверил он участников конференции. Россия готова к ассимиляции и стремится ассимилироваться. Позднее в общую дискуссию вступил Арден Эссенден. С суровым энтузиазмом и страстной верой Он перетянул на свою сторону всю молодежь и большинство от старшего поколения. Он был именно тем человеком, которому предстояло принимать окончательные решения. Его речи уходили в народ. Вот одна из них. Мировое государство это не сказка о будущем. Оно здесь и сейчас. И оно всегда было здесь и сейчас, с той самой поры, когда люди сказали, что над ними есть общий Бог а потом уже тише и робко, что у них есть братство человечества. Человек, который служит определенному государству или определенной собственности вопреки человеческому обществу, является предателем. Люди, которые так поступали, всегда были предателями, а те, кто их терпел, лелеяли измену в своих сердцах. В прошлом мировое государство разрывалось между тремя десятками анархий и бесчисленным множеством собственников и кредиторов, а социалистов и космополитов, истинных служителей человеческого рода, преследовали как преступников, наказывали, изгоняли, убивали. Теперь из-за полной неспособности этих проходимцев и грабителей даже поддерживать свой собственный социальный порядок и сохранить мир между собой, мир упал к нам в руки. Власть покинула тех, кто оказался не в состоянии ею распорядиться, и потому мы здесь, и мы обладаем властью. Если мы не возьмем ее или если не сумеем воспользоваться ею в полной мере, то в свою очередь окажемся предателями. Должны ли мы мириться даже с временным возрождением старой системы? Во имя разума? Или, может быть, во имя чего-то еще? Если у кого-то туго с мозгами не беда, мы поможем ему с этим справиться, потому что у нас мозги свежие. Должны ли мы потакать и потворствовать этому сброду, что ждет за дверями? Выйдите и посмотрите на них. Посмотрите на эти лица, полные притворства и лицемерия. И взвесьте все, что они вам предложат. Сегодня эта пламенная речь может показаться банальной и излишне выразительной, но она ярко передала общий смысл конференции и привела к судьбоносным решениям, которыми завершились ее заседания. Наиболее значимым стало увеличение численности личного состава воздушной и морской полиции до миллиона сотрудников, для которых выделили повышенное количество энергии, и улучшили их оснащение. Кроме того, улучшились методы образования и пропаганды. Для усиленного поддержания порядка транспортный контроль привлекал дополнительные вспомогательные структуры. Органы управления реорганизовались. Центральный комитет перевоплотился во Всемирный совет и взял на себя функции руководителя всей системы. Собратья решительно отказывались от идеи заключать договоры с внешними администрациями, а также от любых дипломатических отношений с инакомыслящими. Столь же решительно было заявлено, что Всемирный Совет должен открыто обозначить себя единственным правительством в мире и приступить к формированию административной организации планеты. Соответствующая прокламация быстро распространилась по всем континентам. Ее печатали и копировали на бумаге, передавали по радио. Накладывали на эфир повсюду, заглушая любые другие радиотрансляции. Теперь беспроводная связь развелась в той же степени, как и в начале 30-х годов. Важнейшую информацию вся планета получила чуть ли не одновременно. В Басре словно бросили в одну емкость несколько ингредиентов, и теперь шипящую смесь принялись интенсивно взбивать. По всему миру толпы на улицах или рабочие в цехах внимали каждому слову с раскрытыми ртами. Ошеломление было полнейшим. Как-то высказываться по поводу услышанного люди смогли только на следующий день. Мы приводим этот потрясающий доклад в том виде, в каком он был издан. Этот на редкость бедный с точки зрения художественного воплощения прозаический текст с лихвой компенсируется великолепием его содержания. По-видимому, черновой вариант составлен Арденом Эссенденом при самом непосредственном участии Гамильтона. Некоторые детали затем изменены по решению Совета. Итак, Совет по мировым делам образованный воздушным и морским контролем и его партнерами, заявляет. «Между 1950 и 1965 годами эта планета стала заброшенной из-за неспособности ее правителей и владельцев собственности поддерживать мир, регулировать производство и распределение, а также сохранять и направлять общую жизнь человечества». Последовал хаос. Возникла срочнейшая необходимость создать новую мировую администрацию посреди руин. Это сделал воздушный и морской контроль. Эта администрация в настоящее время организована вокруг Центрального Совета по мировым делам. Именно он доносит до вас это заявление по праву единственного государя на этой планете. Отныне нет другой высшей власти от края и до края Земли. Весь остальной суверенитет и все имущественные права, вне зависимости от того, приносят ли они пользу человечеству или нет, прекращают свое существование и не могут быть возрождены. Совет располагает своими собственными воздушными и морскими путями, аэропортами, верфями, заводами, фабриками, шахтами, плантациями, лабораториями, колледжами и школами по всему миру. Они находятся в ведении его должностных лиц и охраняются его собственной полицией, которой поручено защищать эти организации всякий раз, когда и где это необходимо, от агрессии со стороны посторонних лиц. В каждом населенном пункте в настоящее время существуют ядра современного государства. Агенты контроля, проводя образовательную работу Совета, находятся в разумном контакте с местной экономической жизнью, с местными предприятиями, органами власти и частными лицами, еще не связанными с организованным современным государством. Пришло время для всех квазинезависимых деловых органов и администраций наладить упорядоченные отношения с новым правительством всего мира. Мы создаем бюро переходного периода для упрощения и модернизации деловой деятельности, образовательных и гигиенических услуг производства, распределения и сохранения порядка и безопасности во всем нашем огромном доме, нашей зоне отдыха и источники всех наших богатств – на земле, нашей матери земле, нашей земле и вашей. Без спешки или несправедливости, но и без промедления, с должным учетом вашего комфорта, вашего благополучия и ваших пожеланий, Бюро приложит все усилия, чтобы привести вашу жизнь в правильное и постоянное соответствие с единым человеческим благом. «Это узурпация!» — раздался чей-то голос, когда декларацию поставили на голосование. «Теперь вам предстоит действовать силой», — сокрушенно произнес Шилунг Танг. «Я сделал все, что мог». «Но это же война!» — воскликнул Тагор. «Нет», — спокойно ответил Арден Эссенден. «Никакой войны. Это не война и не революция. Это признание революции и правительства».